2896 год от Великого Исхода. 27 день месяца иноходца. Таяна, окрестности Вархи. Сражение никто не начинал. Оно началось само. Авангард Гордани сходу налетел на отряд Белландской кавалерии, прикрывающий проход между холмами. Врагов было больше раза в два, но для горячих таянцев это ничего не значило. Они пришпорили драгантов и лихо бросились вперед. Бой разгорался, как пожар в степи в летнюю сушь. Бюланцы, используя численное превосходство, держались, хоть и с трудом, но не отступали. И вскоре стало ясно, почему. Тот, кто командовал регианцами, решил покончить хотя бы с вражеским авангардом и послал подкрепление. Тысяча конников со знаком рогов изрядно потрепала три сотни дана Тонды, но к этому времени подоспел полк Михая Гарского, немедленно вступивший в драку. Завязалась нешуточная рубка, но перевес был на стороне таянцев. Когда же подошел Стефан Герри, положение баланса стало безнадежным, и они, огрызаясь, попятились в холмы. Это была прекрасная возможность – на плечах отступавшего врага проскочить проход и ударить в спину готовящимся к штурму гоблинам. Ее было грех упускать. Герри и не упустил. Послав гонцов Гордани, он лихой атакой сломил сопротивление рогоносцев и бросился в погоню за беспорядочно отходящим противником. Доставивший донесения молоденький Нобель дрожал, как в лихорадке, мечтая об одном – успеть догнать своих до конца сражения. Окружавшие короля Серебряные откровенно завидовали мальчишке, так как было ясно, что им подраться не удастся. Анджей Гордани славился своей отвагой и именно потому мог себе позволить не лезть на рожон там, где это было не нужно. Урожай славы он собрал в молодости, будучи наследником и командиром Серебряных. Но король не должен пасть жертвой шальной стрелы или сабельного удара. Гордани с улыбкой отпустил просившегося гонца, но был ли он доволен началом сражения, Сандер Тагера не понял. Сам Александр относился к подобной тактике настороженно. Вступать в бой с марша было делом опасным, оправданным лишь в самом крайнем случае, как когда-то у мелового прохода. К тому же кавалерия, отрывающаяся от пехоты, всегда уязвима, но говорить об этом было поздно. Он не военачальник, а гость. Здесь и думают, и воюют иначе. То, что арцистская военная наука считает ошибкой, в Таяне воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Если конница Гири погонит расстроенную беланскую кавалерию на ее же пехоту, увязнувшую в штурме в археанских укреплений, то и будет не развернуться. А к этому времени поспеют и гоблины. Но почему они все-таки оставили у леса обоз? От мысли о проклятых телегах Александр отвлек еще один вестник, выглядевший много хуже первого. Гнедой драгант был весь в мыле, да и седок мало походил на победителя. Александр еще путался в таянских знаках различия, но, услыхав имя ракаи понял, что всадник прибыл из-под самой Вархи. Неудивительно, что и всадник, и конь чуть не падали от усталости. Ракайи сообщал, что беланцы пошли на штурм, который отнюдь не кажется игрушечным и что он бросил к месту возможного прорыва находящихся в его распоряжении гоблинов, решив одним махом покончить с нападавшими. Дан Коронный решил, что торскийские гоблины вот-вот пойдут навстречу королевским войскам, и им будет не Ничего страшного в решении Ракая не было. Одни наступали в одном месте, другие в другом. Такое бывает сплошь рядом. Анджей одобрил решение данного коронного, но приказал, как только штурм захлебнется, отправить зубров на прежние позиции. Примечание. Зубры, вепри, медведи. Название полков южных гоблинов. Гонцу подвели другого коня, и тот умчался. Король, его свита и серебряные теперь шли вплотную к отряду гоблинов. Гордани спешил развить и закрепить успех Гере. Глаза таянцев горели охотничьим азартом и жаждой битвы. Это были люди войны, не представлявшие другой жизни и не желавшие ее. До холмов оставалось всего ничего. Луи умчался к Серебряным, и Александр остался рядом с Анджием Гордани и его коронами, как никогда чувствуя себя гостем на чужом Перу.